Интересно, что через двадцать лет, в феврале 1944 года лорд Гардингтон, сын герцога Девонширского, выставил свою кандидатуру на до выборах в парламент в избирательном округе, который раньше представлял в палате общин его дядя. В поддержку кандидатуры Гардингтона выступил тогдашний премьер-министр Черчилль. Дорогой мой Гардингтон, писал он, я вижу, что они нападают на вас, потому что ваша семья на протяжении трехсот лет была связана с представительством в парламенте Западного Дербишира. Наоборот, это должно быть предметом гордости для избирательного округа, что у него существует такая давняя традиция и такое постоянство. Избирательная кампания 1924 года длилась только десять дней, но Черчилль описывал ее впоследствии как вне всякого сравнения самую волнующую, возбуждающую, сенсационную в его жизни. Она вызвала большой интерес со стороны всех слоев местного общества. Хористки одного из лондонских театров были охвачены таким энтузиазмом. что целую ночь надписывали адреса избирателей на письмах с призывом голосовать в пользу Черчилля. Во время выборов в Вестминстере его поддерживали влиятельные лидеры консервативной партии и многие представители знатных аристократических фамилий. Компания в поддержку Черчилля была поставлена на широкую ногу. И все же его противник, капитан Никольсон, незначительная политическая фигура, получил на сорок три голоса больше. Это был третий за несколько месяцев провал Черчилля на выборах в парламент. Он остро переживал свое поражение. Как рассказывает баллотирующийся на тех же выборах либерист Броквей, наблюдавший его в момент сообщения об итогах голосования, Черчилль тяжело зашагал из угла в угол, понурив голову, поникнув всем телом. словно затравленное животное.